Если она и жива, каковы по-вашему шансы, что она была шпионкой? Дэна не ответила. — Ну так я вам скажу. Один на миллион. А пока не занимайтесь самобичеванием, продвигайтесь вперед по шажочку. Делайте то, что можете. Вы там курите? Дэна вынула сигарету изо рта и сказала. — Нет. Неделю спустя к своему собственному удивлению Дэна позвонила в Нью-Йорк. Женский голос ответил. «Юзик Холл, Радио Сити, отдел кадров. Не могли бы вы мне помочь? Я пытаюсь найти женщину по имени Кристина. Думаю, фамилия у нее была Уиттон или как-то похоже. Она танцевала в рокетах году в 50-м, 51-м. Я знаю, она в то время жила в Гринвич-Виллидж. Может, у вас есть адрес ее или другие данные, как ее можно найти? Мне нужно посмотреть в архиве, я вам перезвоню». Можно я подожду? Я по межгороду звоню. Это займет некоторое время. Ничего, я подожду. Через несколько минут женщина вернулась. Я нашла Кристину Уайтнау. У нас нет ее нынешнего адреса. Есть только старый, площадь Цветлого Луки, 24. Понятно. А вы не представляете, где мне ее искать? Нет, но несколько человек продолжали с ней перезваниваться. Кто-то из них может знать, у них там какой-то клуб». У вас есть их телефоны. Попытайтесь позвонить Хейзл Феннер, в Истлансинг, штат Мичиган. Запишите номер. Приветливый голос ответил на звонок. И после объяснения Дэны Хейзл Феннер повторила имя Кристина Уайтнау, Кристина Уайнау, красивая блондинка? Да. Да, конечно, помню. Она пришла в труппу как раз после того, как я ушла. Так было весело тогда. Погодите, я ведь знала ее фамилию после замужества. Как же это? А, помнил же. Мы все потеряли с ней связь. Надо же, забыла. Вот досада. Сдается мне, что Долли может помнить. Кажется, они общались. В общем, спросите у Долли. Позвоните ей и скажите, что она задолжала мне письмо. Дэна позвонила Долли Бергер. Форт. Лодердейл, штат Флорида. По номеру, которому снабдил ее Хейзл. Доля сказала, «Знаете, мы одно время посылали друг другу открытки на Рождество, да перестали. Если подождете, я поищу в рождественском списке поздравлений сейчас». Через минуту Доля взяла трубку в другой комнате. «Алло, вы здесь?» «Да, здесь. Придется вам потерпеть, пока я все просмотрю». «Знаете, дорогуша, ты понимаешь, что старость пришла, когда...» Половину имен из рождественского списка нужно вычеркнуть. Люди мрут, как мухи. Дэна замерла от страха. Ей не приходило в голову, что Кристина могла умереть. Потом Долли воскликнула. — Есть! Нашла! Так я и думала. Не уверена, что она все еще живет там, но это последний адрес, который у меня есть. Вы взяли ручку? — Взяла. — Она теперь мисс Грегори Брюс, Вашингтон. Массачусетс-Авеню, дом 4023. Когда найдете ее, скажите, что Долли жива и еще, как мы говорим, брыкается, скажу, миссис Бергер. Спасибо вам огромное. Да, кстати, Хейзел просила напомнить, вы задолжали ей письмо. Это был маленький шаг, но шаг. Квартал. Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 1978 год. Через неделю Дэна сидела в машине, глядя, как дождь барабанит по ветровому стеклу, слушая и одновременно не слушая, что говорит Джерри. А он говорил ей, чтобы она постучала в дверь. Если женщина дома, он подождет дано в машине или войдет с ней, как она захочет. Они стояли на обочине напротив дома, где, по сведениям Ричарда Лука, жила миссис Грегори Брюс. Массачусетс-авеню оказалась широкой улицей. Прежде здесь обитали представители среднего класса, но сейчас улица начала приходить в упадок. Там и тут попадались дома полузаброшенного вида, с ржавыми щеколдами на окнах и дверях. Номер 4023, двухэтажный дом из красного кирпича, стоял немного в глубине, отделенный от улицы довольно широким двором. В Вашингтоне было пасмурно и холодно, все казалось мрачным, включая деревья. Голые черные скелеты на фоне серого неба. Они проехались пару раз по кварталу, прежде чем припарковались, но не увидели ни одной живой души. И Ричард Лук посоветовал Дене прийти без предварительной договоренности. Он сказал, что миссис Брюс, скорее всего, знает о том, что женщина, на которую работала мать Дэны, обвинена в шпионаже и может не захотеть обсуждать это с Дэны. Момент настал, и Дэна нервничала. Джерри посмотрел на небо сквозь залитое дождем травой стекло. «Вряд ли он скоро прикатится. Может, пора пойти и покончить с этим?» «А? Да, наверное. Вы правы». Она повернулась к нему. «Какой, — говорите, сигнал? Я забыла. Если это она, его вы захотите, чтобы я пошел с вами, обернитесь и махните. Не захотите, буду ждать в машине». Дэна открыла дверь, повторяя. «Помахать, если захочу?» Не махать, если не захочу. Пожелайте мне удачи. Поднимаясь по четырем бетонным ступенькам, она думала. Трус умирает тысячи раз. Герой лишь однажды. Представь, что это рядовое интервью. У двери она вдохнула побольше воздуха и нажала на кнопку звонка. Потом стояла под дождем и ждала. Ничего. Позвонил еще раз. Ничего. Было видно, что лампа на столике в прихожей не горит. Может, хозяйки нет дома? С облегчением и разочарованием она еще раз коротко надавила на звонок и подождала, но едва повернула, чтобы уйти, как послышали шаги. Смутно различимая фигура зажгла лампу. Крупная женщина с сидыми волосами, стянутыми в пучок на затылке, в пальто приоткрыла дверь, не сняв цепочку. «Да?» «Простите за беспокойство. Я ищу миссис Грегори Брюс». Женщина подозрительно сказала. «Я миссис Брюс. Чем мог быть полезна?» Дэна вдруг запаниковала. «Э, кажется, вы когда-то знали мою мать, Марион Чапмен». Женщина чуть нахмурила брови. «Кого?» «Марион Чапмен. Вы были знакомы много лет назад, в начале пятидесятых». Женщина не отвечала. Дэна добавила. «У нее была дочь». Они приходили к вам в мюзик-холл Радио Сити. По лицу женщины нельзя было понять, вспомнила она, о чем речь или нет. И однажды мы у вас ночевали в вилледже на площади Святого Луки. У вас еще был кот, Мильтон. Звякнула цепочка. Женщина распахнула дверь с изумлением, глядя на Дэну. «Дэна? Ты Дэна?» «Да». «Боже правый, ну, входи же, входи!» Дэна вошла. «Вы меня помните?» «Конечно же помню. Просто поверить не могла. Я думала, ты пытаешься мне что-то продать. Как ты сюда добралась? Меня друг привез. Миссис Брюс скинула взгляд на машину, стоящую на противоположной стороне улицы. «Может его пригласить? Нет, не нужно. Он меня подождет». «Позволь твое пальто. Проходи в гостиную, садись. Я сейчас хочешь чаю или кофе. Нет, ничего не нужно. Благодарю». «Ой, надо же! Я ведь так и не сняла пальто. Возвращаюсь из церкви, вхожу из черного хода, слышу то ли звонок, то ли показалось. Сейчас я сбегаю на кухню, запру дверь, а то ключ в замке оставила. Подожди минутку. Не спешите».